Я усталым таким еще не был. В эту серую морось и слизь Мне приснилось рязанское небо И моя непутевая жизнь. Много женщин меня любило, Да и сам я любил не одну. Не от этого сила Приучила меня к вину. Бесконечно пьяной ночи И в разгуле тоска Не впервь Не с того ли глазам мне Точит, словно синие Листья червь. Не больна мне ничья Измена, и не Радует легкость побед. Тех волос Золотое сено Превращается В серый цвет. Превращаются в пепел и воды, Когда цедит осенний муть. Мне не жаль вас, прошедшие годы, Ничего не хочу вернуть. Я устал себя мучить без цели, И с улыбкой странные лица Полюбил я носить в легком теле Тихий свет и покой мертвеца. И теперь даже стало не тяжко ковылять из притона в притон, Как в смирительную рубашку мы природу берем в бетон. И во мне вот по тем же законам умеряется бешеный пыл. Но и все ж отношусь я с поклоном к тем полям, что когда-то любил — Те края, где я рос под клёном, Где резвился на желтой траве, Шлю привет воробьям и воронам И рыдающей в ночь сове. И я кричу им в весенней дали Птицы, милые, в синюю дрожь, Передайте, что я отскандалил. Пусть хоть ветер теперь начинает Под микитки дубасить рожь.